Заняли удобное положение. Вдох, выдох. Дышим нормально. Дыхание свободное. Закрыть глаза, внимательно слушать и повторять за мной. Я готова к отдыху, расслаблению. На счёт 1 я буду спокойной, уверенной в себе. 30. Я расслабляю мышцы своего тела. Моя правая рука. Тяжесть в области плеча, предплечья, кисти. Моя правая рука тяжёлая, тяжёлая правая рука. Моя правая рука тяжёлая, ощущение приятного свёртка, подарка в правой руке. Я спокойна. Двадцать девять. Моя левая рука. Тяжесть в области плеча предплечье, кисти. Моя левая рука тяжёлая, тяжёлая левая рука. Моя левая рука тяжёлая, тяжёлая левая рука. Я спокойна. Двадцать восемь. Я расслабляю мышцы лица. Тяжелеют веки. Мои веки всё тяжелее и тяжелее. Тяжёлые веки. Мои веки тяжёлые. Я спокойна. Двадцать семь. Я расслабляю мышцы груди. Тяжесть опускается вниз, живота, расслаблены мышцы. Двадцать шесть. Моя правая нога. Тяжесть в области бедра, голени, стопы. Моя правая нога тяжёлая. Тяжёлая правая нога. Моя правая нога тяжёлая. Уставшая правая нога. Моя правая нога тяжёлая. И я спокойна. Двадцать пять. Моя левая нога тяжесть в области бедра голени стопы тяжёлая левая нога моя левая нога тяжёлая тяжёлая левая нога уставшая левая нога я спокойна расслаблены мышцы тело Я совершенно спокойна. Постепенно ушли мысли, тревожившие меня. Я расширяю сосуды. Двадцать четыре. Я чувствую тепло в области солнечного сплетения. Моё тепло распространяется на мою правую руку. Моя правая рука тёплая. Тёплая правая рука. Я чувствую покалывание в кончиках пальцев. Тёплая правая рука. Моя правая рука тёплая. Я совершенно спокойна. Левая рука. Тёплая левая рука. Моя левая рука тёплая. Ощущение как при погружении в тёплую ванну. Тёплая левая рука. Моя левая рука тёплая. Я совершенно спокойна. Тепло распространяется вверх, в область шеи, головы. Сосуды расширены, давление стабильно. Двадцать три. Мое дыхание ровное, свободное. За вдохом выдох. Я выдыхаю все неприятные ощущения. Двадцать два. Мое сердце. Мое сердце работает ритмично. Само по себе оно не тревожит меня. Я спокойна. Двадцать один. Мои органы, печень, желудок, поджелудочная работают согласованно и не тревожат меня. Я совершенно спокойна. Двадцать. Я отправляюсь в путешествие. Дорога у меня длинная, и я поеду на поезде. Я подхожу к вагонам, спокойно захожу вовнутрь, сажусь, жду, когда закончится остановка, и поезд поедет. Я совершенно спокойна, ничто не тревожит меня. Вокруг люди. Мы будем временными попутчиками в этой длинной дороге. И вот поезд поехал. Передо мной мелькают картины, мелькают сияния, мелькают леса, поля. Всё проходит, всё в движении уходит, остаётся в прошлом. Я двигаюсь только вперёд. Я совершенно спокойно. Движение ровное. Вот поезд остановился, станции, выходят и заходят люди. Я двигаюсь дальше и дальше, и только вперёд. Моя станция ещё далеко. Я смотрю на окружающее сияние, на природу, которая мелькает. Она уходит, появляется и уходит. Так проходят дни, недели, месяцы, года. Они мелькают, как эти сюжеты за окном. Мне легко и спокойно. Я с любопытством Рассматриваю проходящие селения, природу. Я совершенно спокойна, ничто не тревожит меня. Скоро будет моя конечная остановка, но это не значит, что это остановка моей жизни. Жизнь будет продолжаться, двигаться только вперёд. К прошлому возврата нет. Будущее это фантазии. Есть только настоящее, здесь и сейчас. Я сама живу свою жизнь. Я спокойно, уверенно двигаюсь только вперёд. 17, 16. Мои органы и системы здоровы. Функционирует независимо от меня. Пятнадцать. Я чувствую лёгкий ветерок в области лба. Я спокойно, уверенно в себе. Я сама живу в свою жизнь. Я справлюсь в любой ситуации 14 13 мой лоб прохладен я здорова спокойно уверена в себе 12 мой лоб прохладен Я чувствую, как солнечный луч согревает мою голову, проникая вглубь, наполняя меня теплом, солнечным светом. Давая мне энергию. Каждая моя клеточка окутывается золотистой ниточкой. 11 10 Мой лоб прохладен. Я чувствую, как проходит ощущение тяжести в моих ногах. Мышцы ног напрягаются. Дывь. Мой лоб прохлажден. Проходит ощущение тяжести в животе, груди. Я совершенно спокойна уверенно в себе 8 7 проходит ощущение тяжести в лице веки всё легче и легче я совершенно спокойна 6 5 Приятная прохлада в области лба, всё громче и громче звучит голос, громче музыка. Я здесь. 4 Проходит ощущение тяжести в моих руках. Мышцы рук напрягаются. 3 Я здесь. 2 1 Открыть глаза. Глубокий вдох, потянуться. Слушаем музыку.